Я знаю, нужно пустить новую технику на святое дело, то, что драконы считают святым, поправился Тайсон. Тогда у них лапа не поднимется. Шёл уже пятый час экстренного заседания. Сил стали начали повторяться. Ты знаешь, что свято для драконов? Экология зоны. Мы начинаем озеленять планету и под этой вывеской делать свои дела. «Но это потребует увеличения налогов», — сказал Бугор. «Какие к черту налоги, когда речь идет о выживании?» — возмутился Мрак. «Так им и скажи. Речь идет о вашем выживании. Я вас до этого довел. Мрак увял». «А ведь может получиться. В Тауне все зачитываются нашими приключениями», — Конон возбужденно протер очки. «Мне самому читать интересно». Тираж газеты увеличился вдвое. Если мы сейчас организуем рекламную кампанию, за нами пойдут многие мечтают о приключениях. Мы дадим их экспедиции на край света, прилипчивые лозунги, работа на свежем воздухе, сын, который ясна и благородна, а результат виден. Всеобщее признание и уважение. Вахтовый метод, чтобы люди не чувствовали себя покинутыми. А в чём совсем будет заключаться работа? спросил Бугор. Будем создавать оазисы в пустыне, вроде того, что мы с Кононом сделали. Разумеется, побольше и подальше берём землю там, где она в избытке, и везём в пустыню. А как организуем вахтовый метод? Мы по реке полмесяца добирались, а по воздуху на дирижабли. У нас ведь будет флот дирижаблей. Драконы устанут следить, какой куда летит. Ха, сказал мрак. Ха-ха. У драконов крыша поедет.